«Действие четвертое. «Ты никуда не пойдешь», – безапелляционно заявила тетя, выслушав меня. «И пусть мои друзья остаются в плену?» «Разумеется, я в любом случае не собирался слушаться тетушку. Мы уже давно не в тех отношениях. Да едва ли что-нибудь, кроме смерти, может помешать мне спасти друзей? Но не поспорю с ней я не мог». «Может, я чего-то не понимаю, но там уже находятся двое высших вампиров». Если это не смогут сделать они, то не сможет никто. Нет, хором сказали мы с Кейтаном, обменявшись понимающими взглядами. Как бы ни были хороши высшие вампиры, операцию спасения кого-либо и даже чего-либо им доверить нельзя, объяснил я. Убить, запугать, уничтожить этого сколько угодно. Но ну вот позаботиться о ком-то. Я отлично помню наш поход по землям вампиров и не желал никому подобной участи. Это помимо того, что я просто не мог стоять в стороне, в то время как мои друзья нуждаются во мне. Это слишком опасно, уперлась тетя. Кто бы мог подумать? А я-то считал, что отправляюсь на веселую прогулку. Вот только после похода в земли вампиров и постоянных посещений проклятых земель меня уже сложно испугать. Пора начинать мне доверять, оставалось лишь сказать мне. Мы подошли к кварталу друидов, и нам пришлось прервать наш бесполезный спор. Охрана без проблем пропустила нас внутрь. А там я по старой памяти быстро отыскал дом Мелиссии. По идее, надо было постучаться, но дверь оказалась открыта, и мы взяли на себя смелость заглянуть внутрь. Точнее, пока я мялся у входа, тетя по-хозяйски прошла в дом, и нам с Кейтоном ничего не оставалось, кроме как следовать за ней. Картина нам открылась воистину фееричная. Невил сидел за столом, а милисия перед ним с тарелкой в одной руке и ложкой в другой. Даже в легком домашнем платье зеленоволосая друидка выглядела с ног но Невилла сейчас это явно не волновало. «Ну еще одну ложечку». «Не хочу». «Давай, не так уж это и невкусно». «А ты сама пробовала?» «Конечно, так что ешь давай». Тетя деликатно кашлянула, привлекая к нам внимание воркующей парочки. «Ой, госпожа Элиза, Зак, Кейтон!» радостно воскликнул Невилл, вскочив из-за стола. Даже не зная, он так радовался нашему приходу или поводу отказаться от приема странной зеленой жижи из тарелки. Милисия укоризненно посмотрела на Невилла и улыбнулась нам. «Привет, давно не виделись». «Какие-то у них странные отношения», — шепнул мне Кейтон. «За мной так только бабушка ухаживала в детстве». «Доброе утро», — поздоровалась тетя. «Мы вас ни от чего не отвлекаем». Невил покосился на тарелку в руках друидки. И его слегка передернуло. «Нет, что вы, просто милиция сварила какое-то древнее друидское средство, которое может помочь мне восстановить мои магические способности». «А оно действительно работает?» Тут же заинтересовалась тетя. «Ведь тогда мы могли бы организовать поставки средства в Академию». «Тетя!» – чуть повысил я голос. «Не сейчас, Невил. У нас очень серьезные проблемы, и мне срочно нужен стил». «В каком он сейчас состоянии?» Милиция поставила тарелку и поднялась из-за стола. «Он в соседнем доме, в лечебнице. Ваш друг ведет себя слишком агрессивно, поэтому приходится держать его в полусонном состоянии. Я могу проводить к нему, но вряд ли от общения с ним будет какой-то толк. Если его и лечить, то мы даже не понимаем, от чего именно». «Да уж, я и сам точно не понимал, что и как с ним делать». Мне известно лишь одно – имплантированная шатерцами личность каким-то образом вернулась и захватила контроль над телом. Вряд ли друиды когда-нибудь сталкивались с чем-то подобным, иначе бы Форчи не пришлось объявлять карантин. «Пойдем», – решительно сказал я. Невил, извини, но у меня для тебя очередные не слишком хорошие новости». «Да что уж там говорить, ужасные новости». «Подумал я, но слух не произнес» я очень осторожно поведал ему о наших злоключениях. Но никакие успокаивающие формулировки не могли изменить фактов. Брат Невилла, Алиса и Чес находились в плену где-то на территории Шатерского халифата, и мы не знали ничего о состоянии их здоровья. Живы ли они еще? Я старался об этом даже не думать, концентрируясь на поставленной задаче «Срочно организовать спасательную операцию». «Я пойду с вами», твердо сказал Невилл, едва я закончил рассказ. В этот момент мы уже стояли у двери в комнату, в которой держались тила. «Это не очень хорошая идея», – осторожно начал я. «И не вздумай меня отговаривать». Собственно, подобная реакция была вполне предсказуема. и Я даже подготовил множество доводов против его участия в нашей экспедиции, но они не потребовались. «Нет, ты никуда не пойдешь», – мягко сказала Милисия, положив руки ему на плечи. «Твои способности не восстановились». «А значит, ты будешь только обузой и помешаешь им спасти твоего брата». Нейл закрыл глаза ладонью и некоторое время стоял в таком положении. «Думаю, ты права», — наконец произнес он. «Пока я не верну способности к ремеслу, я бесполезен». Примерно то же самое собирался сказать и я, но как-то помягче. «Даже будь у тебя способности к ремеслу, соваться в проклятые земли без подготовки — тоже глупость». Виновато развел я руками. Но я обязательно верну их. Со мной вильхиор кельмир и Итания. Да мы там все по камешку разберем, если понадобится. Очень надеюсь, вздохнул викер старший. Я понял, зачем тебе нужен стил. Но как ты собираешься с ним договориться, он же не вменяем. Я подмигнул Невилу. Поверь, я решу эту проблему. Милисия наконец-то открыла дверь, и мы вошли в небольшую, скудно обставленную комнатку. Тумбочка, шкафчик до да кровать с лежащим на ней парнем. Руки и ноги стила словно уросли в кровать. Хотя при ближайшем рассмотрении стало понятно, что это края деревянного ложа просто обвили его конечности на манер кандалов. «Он спит», — пояснила друидка. «Разбудить?» «Нет-нет», — поспешно сказал я. «Так даже лучше. Мне потребуется какое-то время, так что можете не ждать. Выпить по какао или позавтракать». «О чем вы говорите?» — вмешалась тетя. Что можешь сделать ты если ему не сумели помочь друиды промолчав в ответ я лишь сделал успокаивающий жест чтобы она не мешала мне сосредоточиться если все получится то это станет лучшим ответом ее недоверию, а если нет лучше лишний раз и не выпендриваться я сел на пол рядом с кроватью под удивленными взглядами друзей и тети лизы решив что если я собираюсь каким то образом связаться со стилом то нужно навести хоть какой то контакт Я положил руку ему на плечо. «Ты сам-то здоров?» – осторожно спросила друидка. Я не стал отвечать на ее вопрос, вместо этого закрыв глаза и занявшись подготовкой к выходу из тела. Краем муха я слышал, как друзья некоторое время наблюдали за мной, а потом все же ушли, оставив на дежурить рядом с нами. Я понятия не имел, каким образом можно проникнуть в голову Стила, применив запретную магию, но зато знал, с кем можно посоветоваться на эту тему. «Не знаю, сколько времени мне потребовалось, чтобы поймать нужное состояние, но в итоге я смог выйти из тела и попасть в так называемый астрал». Мирон уверял, что услышит мой зов в любое время, и если не будет сильно занят, то обязательно ответит. «Мирон!» Разумеется, просто постоять в астрале и поорать его имя было явно недостаточно. еще требовалось сделать несколько хитрых танцевальных движений, которым научил меня хранитель». Я чувствовал себя несколько глупо, вертя бедрами и выкрикивая его имя. Более того, я не мог избавиться от ощущения, что Мирон вообще придумал все это, только чтобы поиздеваться надо мной. Особенно сильно меня мучили подозрения во время исполнения движений, отдаленно напоминающих езду на лошади. Но кто мог всерьез придумать такое заклинание, а? «Ох, сказал вместо приветствия Мирон, появившись прямо передо мной, и согнулся от хохота. «Я прекратил заклинание танец и терпеливо ждал, пока он навеселится». «Ох!» – выдохнул он, успокаиваясь. «В следующий раз хватит и обычного злова. Можешь обойтись!» Он сдавленно хихикнул. «Без заклинания!» «Мне очень хотелось высказать шутнику все, что я о нем думаю, но это было совершенно не ко времени. Мне срочно нужна консультация». «Консультация – это можно», – согласился хранитель. «Что случилось?» «Помнишь, я тебе рассказывал, как спас парня от раздвоения личности?» Мирон зевнул. «Того, который потом опять сошел с ума?» «А да, что-то слышал. Такого спасителя, как ты, и врагу не пожелаешь». «Не все же такие умные и знающие, как ты», – буркнул я. «Кому-то приходится учиться на своих ошибках. Мне необходимо срочно вернуть разум моему другу». «Ты можешь увидеть его там, на кровати, в хорошо зафиксированном положении?» «Мило», — мыкнул хранитель. «Ты полагаешь, что вернуть разум человеку, объединив две личности в одну, настолько просто? Может, тебе брошюрку быстренько накидать на пару страничек, а потом еще в коротком рассказе описать весь механизм работы коридора судьбы?» Я озадаченно почесал затылок. «Ну, что же мне тогда делать?» «Сам не знаю, почему я вообще решил, что смогу так запросто вернуть в стилу разум. Слишком поверил в себя или во всемогущество хранителей?» «Убить его, чтобы он не мучился», – предложил Мирон, но, увидев выражение моего лица, поспешно добавил. «Или уговорить меня консультировать тебя в течение всего процесса. Вот только я не уверен, что имею на это право. Все же прямое воздействие магии астрала – штука серьезная». Хранителям такое непозволительно. У меня создалось стойкое впечатление, будто он уже давно все для себя решил и теперь попросту издевался надо мной. Так ты поможешь? Ладно, я подскажу, что и как делать. Но вот перенести на сон твоего дружка должен ты сам. Для этого тебе нужно касаться его. Вернись в свое тело и возьми его за руку. А еще лучше ляг рядом. Вот тут я не смог сдержать ухмылку. «Уже! Я не настолько глуп, как ты думаешь!» «Что ж ты тогда мне тут мозги пудришь?» Воздержался от похвал хранитель. «Вперед!» э, э, А что мне делать-то?» «Садишься на пол рядом со своим телом и начинаешь медитировать». «В астрале?» На мой взгляд, это выглядело немного странно. Медитировать, чтобы попасть в астрал. А затем снова войти в медитацию, уже в медитации? Сложновато». Слушай, взрослых, фыркнул хранитель, входишь в состояние медитации и пытаешься отсюда ощутить свое тело, затем по ощущениям тела вместе с оприкосновением с твоим другом переходишь в его разум. Ну а я последую за тобой. Ага, значит, медитация в астрале позволяет вернуть ощущение тела. В принципе, определенная логика в этом есть, размышлял я, садясь на пол и закрывая глаза. Посмотрим, получится ли у меня хоть что-нибудь. Должно быть, это смотрелось действительно забавно. Два сидящих рядом, медитирующих меня. После того, как я освоил выход из тела и возвращение в него, достигнуть промежуточного состояния оказалось совсем несложно. А вот ощутить физическую связь и преобразовать ее в переход, пришлось потрудиться. Не знаю, сколько времени это заняло, и уж тем более не представляю, как описать свои ощущения, но в итоге у меня все-таки получилось. Я очутился в подземелье, заполненном густым зеленым туманом. Настолько густым, что я даже не смог точно определить ни размеров зала, ни высоты потолков. Пока я осматривался по сторонам, рядом со мной появился Эмирон. «Милое местечко», – оглядываясь по сторонам, сказал хранитель. «У кого-то скелеты в шкафу, а у кого-то целое подземное кладбище». Я не понял, о чем он говорит пока туман немного не рассеялся. Вокруг нас действительно виднелось множество надгробных плит различных размеров и форм. Единственным, что объединяло все эти каменюки, являлось отсутствие каких-либо надписей. Все могилы были безымянными. «Странные у него сны», – медленно произнес я, осматриваясь по сторонам. «Это ведь точно сон». И «Если тебя это успокоит, то да. Но ты уверен, что знаешь о снах достаточно». «Сомневаюсь, что я вообще знаю достаточно о чем-либо в этой жизни». Мы шли по кладбищу, и туман медленно, словно нехотя, расступался перед нами. Могилы, могилы и еще раз могилы. Если этот сон действительно что-то символизировал, то явно ничего хорошего. «А что мы ищем?» – спросил я спустя какое-то время. «Пейзаж не менялся, и наша прогулка грозилась продлиться несколько дольше, чем я рассчитывал». Поверь, как только мы это увидим, сразу поймем. Он оказался и прав, и не прав. Мы не увидели, а услышали то, что искали. Точнее, кого. Из одной из сотен одинаковых могил доносился тихий стук, словно кого-то закопали заживо. Минга! Довольно ухмыльнулся Мирон, сев на корточки и начав руками раскапывать землю. Я в очередной раз не понял, что он сказал и молча присоединился к раскопкам. Вскоре мы докопались до деревянного гроба, из которого и доносился стук. Крышка откинулась сама, едва мы освободили ее от груза земли, и нам навстречу выбрался Стил. Ох, Зак, спасибо, что вытащил меня отсюда! Выдохнул он, бросившись мне на шею. Вот уж чего я не ожидал, так это такой бурной реакции. Кстати, выглядел Стил необрошенным, обритым наголо, как во время учебы в академии. «Как ты там оказался?» – спросил я парня, когда он немного пришел в себя. «Дхарм закопал меня здесь. Такое ощущение, что я провел в этой могиле вечность». «Дхарм?» – что-то смутно припоминается. Вроде так звали Шатерца, чья личность была внедрена в мозг моего друга. «А где он сейчас, этот Дхарм?» «Везде!» – вдруг разнесся по кладбищу громкий мужской голос. Возможно, его можно было бы спутать с голосом стоящего рядом со мной стила, но визгливые нотки создавали весьма ощутимое различие. «Что тебе надо, Дхарм?» – спросил я, осматриваясь по сторонам в поисках собеседника. «Почему ты захватил тело моего друга?» «Потому что я хочу жить!» – последовал ответ. «Все хотят жить! Я не исключение!» Я повернулся к Мирону и шепотом спросил. «Ну и что нам делать? Ты обещал проконсультировать, вот и начинай». «Хорошо», – ничуть не смутился хранитель. «Слушай мою консультацию. Тебе нужно с ним договориться». «До этого я мог бы додуматься и сам. Тоже мне консультант нашелся. Я-то надеялся, что он подскажет, как решить проблему более простым способом. А тут на тебе, убеди две личности, живущие в одном теле, не ссориться из-за оного» и заодно помочь пробраться в шатерский халифат. Я не настолько убедителен. Пожалуй, никто в этом мире не обладает нужными навыками убеждения, разве что вельхиор, но для этого ему нужна пыточная, и чтобы было кого пытать. А почему кладбище? Спросил я невидимого собеседника. «Я мертворожденный!» поднялся до визга голос Тхарма. Это не кладбище, а хранилище таких, как я. Не являясь полноценными, мы присасываемся к основной личности и порабощаем ее, внедряя основные правила. Лояльность шатерскому халифату и ту часть плана, которую должна выполнить данная личность. Я с трудом сдержал удивленный возглас. Теперь понятно, почему ремесленники стерли стилу всю личность, когда пытались избавиться от шпиона. Личность-паразит успела слишком глубоко пустить корни и слиться за стилом. «Это логично», — заметил Мирон. «Создавать и внедрять полноценные личности слишком сложно. Для этого нужно приблизиться к богам. А вот сделать слепок чьей-то памяти и создать несложный ряд правил и желаний, которые включаются в нужный момент, запросто». «По-моему, этот ряд правил захватил мое тело». Хмуро сказал Стил. «Вы когда-нибудь лежали в могиле, закопанные заживо?» Мирон поморщился. «Было дело. Более того, меня закопали в общей могиле, а не в уютном одноместном гробу. Потребовалось несколько часов, чтобы выбраться наружу». «А я пролежал в гробу гораздо дольше», рыкнул Стил и погрозил кулаком сводом пещеры. «Все из-за этой твари. Хорошо, хоть здесь нет чувства голода». Я выразительно посмотрел на Мирона. «Ну что, консультант, советуй, что нам делать-то? Договориться не очень-то получается». «Зависит от того, какой нужен результат. Убить лишнюю личность или создать для них условия комфортного сосуществования?» Стил смотрел то на меня, то на Мирона. «Не хочу я с ним сосуществовать!» «Стил, нам нужны его знания. Виновато, развел я руками». «Алиса, Чес и Наив попали в плен к шатерцам, и их вывезли в шатерский халифат. Я надеялся, что мы сможем воспользоваться знаниями Дехарма, но теперь, если честно, не уверен в этом. Если у него вложили только знания, необходимые для захвата Академии, то вряд ли он в курсе того, где держат пленников и как пробраться на территорию шатера». Парень на некоторое время задумался, «Я бы, конечно, хотел им помочь». «Но вот обладает ли он необходимыми вам знаниями? Ты же сам сказал, он всего лишь набор команд». То ли Стил включился в игру Мирона, то ли сказал это случайно. Но его слова определенно заделят Харма. «Я знаю многое о шатерском халифате!» – проскрипел он. «Но я не стану вам помогать!» «Вот видишь», – развел руками Стил. «С ним не договориться». И «Если он неполноценная личность, то можно его и не спрашивать», сказал Мирон и подмигнул мне. «У него даже облика нет». Из тумана перед нами тут же вышел еще один стил. Но это уже была его обросшая версия. Именно так он выглядел сейчас. «Вот Харма есть облик», проскрипел он. «Странно, но вот его голос хоть и напоминал оригинал, звучал несколько иначе». Если я не ошибаюсь, тот харм переводится с шатерского как девятнадцать. Насмешливо сказал Мирон. Это даже не имя, а порядковый номер. Я уже догадался, что Мирон хочет вывести Тхарма из себя, но пока не понимал, зачем ему это нужно. Я личность, – вскричал шатерец, хотя не уверен, что стоит называть его шатерцем. «Неполноценная личность, не имеющая прошлого и созданная, чтобы выполнять вполне конкретные действия, едва ли может обладать характером или расовой принадлежностью». «Так и веди себя как личность», – предложил Мирон. «Не занимайся тупым исполнением заложенной программы, а развивайся». «Я захватил это тело!» «А толку?» – присоединился я к Мирону. «Ты так и будешь лежать связанным, если понадобится, то всю оставшуюся жизнь...» «Это развитие?» «Это не моя вина!» «А чья?» – взорвался Стил. «Ты занял мое тело, пленил меня!» «Это моя программа!» – неуверенно ответил Дхаром. «Ты же личность!» – напомнил Мирон. «А личность не может существовать без свободы, и уж точно не действует по каким-то там программам!» Дхарм стоял и пялился на нас явно не зная, что сказать. Сильно сомневаясь, что в его личность закладывали возможность вести философские диспуты. Что ты предлагаешь? Наконец спросил Дхарм. Попробуй сосуществовать со стилом, раз уж так сложилось, что вы живете в одном теле. Учись, развивайся. Может, ты и мертворожденный, но теперь ты живешь полноценной жизнью. Точнее, можешь жить. «Если вы со Стилом договоритесь...» «Как-то это выглядело слишком просто...» «Я не хочу с ним сосуществовать...» «Раздраженно сказал Стил, повернувшись к Мирону...» «Зачем мне здесь эта тварь?» «Если я попытаюсь его убить, то можешь пострадать и ты...» «Пояснил Мирон...» «А вот если он добровольно согласится сосуществовать с тобой...» то я смогу установить для него ряд ограничений, с которыми он не сможет бороться? Например, заинтересовался Стил, он не сможет захватить твое тело, но у него будет возможность занимать его при твоем разрешении. Вы будете сосуществовать, а когда-нибудь Зак придумает способ освободить Дхарма и найти ему новое тело. Разумеется, при хорошем его поведении. Какая вера в мои способности? Или он просто хочет запудрить мозги бедной искусственной личности? Да, как же я мог забыть? Мирон ведь не может напрямую вмешиваться в дела нашего мира. А значит, и убивать шатерца не станет. Это блеф. Значит, у меня будет свое тело? Осторожно спросил Дхарм. Не сразу, напомнил Мирон. Но личности должны уметь договариваться для взаимной выгоды. Я согласен. Что ж... Этому Дхарму год-два отроду. Обмануть его так же легко, как ребенка. Но Мирон определенно молодец. Я бы до такого никогда не додумался. Стил наклонился ко мне и прошептал. Он точно знает, что делает. О, да, заверил я друга. Во всяком случае, Мирон разбирается в этом явно лучше нас. В итоге, хранитель заставил Дхарма повторять за собой основные правила. Никогда не брать под контроль тело Стила без его разрешения не влиять на его мысли и не обманывать Стила. Три несложных правила, гарантирующих сохранение рассудка моего друга. «Что ж, нам пора возвращаться», — сказал Мирон. «И у тебя, и у меня еще много дел. Закрой глаза». «Стил, скоро увидимся», — сказал я, прежде чем закрыть глаза. А затем мы с Мироном вновь вернулись в астрал. «Спасибо», — горячо поблагодарил я хранителя. «Без тебя я бы ничего не смог сделать». «Это было забавно», – отмахнулся Мирон и вдруг застыл, словно прислушиваясь к чему-то. «Слушай, я чувствую какое-то возмущение в пространстве. Здесь скоро что-то произойдет. Я бы на твоем месте не торопился возвращаться в свое тело и как следует осмотрелся по сторонам». «Что значит возмущение в пространстве?» – переспросил я. «Ты о чем вообще?» Мирон некоторое время водил носом, словно принюхиваясь. Затем жестом велел следовать за ним и вышел из дома сквозь стену. «Видишь ли, в чем дело? В астрале слышны не только звуки реального мира», сказал он, когда я присоединился к нему. «Здесь можно почувствовать эмоции и намерения других астральных сущностей. И сейчас я чувствую приближение одной из них сильной жаждой убийства». Пройдись по округе, вдруг кого-нибудь увидишь. Признаюсь, хранитель меня слегка напугал. А ты? А я и так слишком увлекся помощью тебе. Это противоречит правилам. Что ты так носишься с этими правилами? А нас спросил я. Я никому не расскажу, что ты мне помогал. При чем тут расскажешь ты или нет? Отмахнулся Мирон. Здесь дело скорее в правилах мироздания. Если ты переместишься в другой мир по собственному желанию, то первое время он старается избавиться от тебя, но потом успокаивается. В этом и есть особенность так называемых людей судьбы. Они могут прижиться в новом для них мире. Но вот если ты вновь начинаешь активно вмешиваться в события, то это приведет к тому, что мир возьмется за тебя всерьез. «Ты так говоришь, словно каждый мир – это живое существо», – сказал я, оглядываясь по сторонам. «Нет, конечно. Скажем так, в каждом мире есть определенный установившийся порядок вещей. Нет, лучше так. Каждый мир окутывает информационное поле, любое вмешательство в которое запускает защитную реакцию». Привнесение технологий, мыслей или действий из других миров автоматически считается вторжением. Разумеется, я об этом уже слышал. Об особенностях людей судьбы, которые могут влиться в это самое информационное поле и стать в мире своим. Но вот сообщить о том, что в чужом мире лучше лишний раз не рыпаться, чтобы вновь не стать инородным телом, мне почему-то забыли. Хотя кое с чем это все же не сходилось. Мирон. Ты же рассказывал, что попал в другой мир, стал рабом, потом наемником, убил какого-то бога. Это едва ли вписывается в политику тиши воды ниже травы. Не путай осознанный переход из мира в мир с так называемыми попаданцами. Случается такое, что человек, закончив свой путь в своем мире, проваливается куда-нибудь, где его знания, навыки, и просто он сам по-настоящему необходим. Грубо говоря, он призван. «Значит, ты был призван?» – уточнил я. «Именно», – усмехнулся Мирон. «Во всяком случае, мне нравится так думать. Приятно же. Целый мир решил, что я ему по какой-то причине необходим. А в твоем мире я лишь наблюдатель, поэтому на помощь в силовых акциях можешь не рассчитывать. Кстати, советую тебе перестать болтать и прогуляться вон туда». Мирон похлопал меня по плечу и исчез. Я вышел сквозь двери и посмотрел в указанном хранителем направлении, быстро поняв, что именно там располагается дом Милиссии. А значит, эта так называемая астральная сущность нацелилась на кого-то из моих друзей. Быстро добежав до искомого здания и заглянув внутрь, я застал тетю и нашу влюбленную парочку мирно беседующими и пьющими као. «Точнее, као пили все, кроме Невила а он за обе щеки наяривал тот мерзкий зеленый супчик, словно надеялся вернуть способности к ремеслу в течение ближайшего часа. Тетя тоже не теряла время даром, вовсю убеждая милисию вступить в орден. Немного полюбовавшись на идиллию, я уже собирался уходить, когда в комнате вдруг появился еще один человек, причем не вошел через дверь, окно или даже стену, а просто возник посреди комнаты. Высокий мужчина с холеным аристократичным лицом В дорогом золоченном костюме выглядел смутно знакомым, если не сказать больше. Застыв у двери, я подозрительно смотрел на незваного гостя, очевидно являвшегося той самой опасной астральной сущностью. Мужчина же не обратил на меня никакого внимания и спокойно подошел к сидящей за столом тети. Следующий момент Митис, а это явно был именно он, протянул руку к тете и погрузил прямо в спину. Тетя Элиза задернулась всем телом, словно в припадке исползла по стулу на пол. Митис продолжал держать руку в ее спине и явно делал там что-то мерзкое. Мелиса и Невил тут же бросились тети на помощь, но едва ли могли ей действительно помочь. «Эй, ты что делаешь?» – скричал я и напал на Митиса. Он явно не ожидал, что я его вижу, очевидно считая меня частью реальности, а не астрала. Отпускать тетю Митис явно не собирался, поэтому я, пролетев сквозь стол, врезался в него всем телом и сбил его с ног. Мы покатились по полу и как-то незаметно оказались вне здания. Митис оттолкнул меня и вскочил на ноги. Закери Никерс, вот мы и встретились», проговорил он, поправляя костюм. «Больше банальности и придумать-то нельзя. Будь ситуация несколько иной, я бы обязательно съехидничал на эту тему. Но сейчас мне шутить совершенно не хотелось». «Тебе же хуже», – зло ответил я. «Что ты пытался сделать с тетей?» «Всего лишь убить», – холодно улыбнулся аристократ. «Хотелось бы сказать, что ничего личного, но я совру». «Я уже имел представление о том, что в Астрале многое зависит от воображения и силы воли. Разумеется, ремесло в том же виде, как в реальном мире, здесь не действовало. Но Астрал легко откликался на привычные образы и позволял создавать боевые заклинания. Поэтому я без всяких предисловий метнул Митиса Файр, Бол, «Искренне считая, что он не сможет защититься». «Смешно!» Ничуть не испугавшись, сказал аристократ, и огненный шар расставил в воздухе, не долетев до него. «Ты явно не понимаешь, с кем связался». Не тратя время на разговоры, я начал закидывать его всеми известными мне заклинаниями, но это не принесло никаких результатов. Причем Митис даже не использовал защитные заклинания. «Просто все мои атаки не достигали цели». «Ты всего лишь ребенок», — насмешливо сказал Митис. «Я потратил десятилетия по крупицам, собирая знания о запретной магии, изучал старинные книги, проводил опыты, ходил по снам. А ты надеешься повредить мне этими глупостями?» «Смешно!» Я почувствовал, как из моей руки исчезает тяжесть меча, а затем острая невыносимая боль в плече буквально затопила меня. Опустив взгляд, я с ужасом понял, что он попросту оторвал мне руку, оставаясь в нескольких шагах от меня. Странно, но, несмотря на жуткую боль, я был в полном сознании, хотя в реальности уже лежал бы истекая кровью. «Ты ничто против меня!» – расхохотался он. Собрав всю силу воли, я попытался представить, как рука встает на место, но у меня почему-то ничего не получилось. «Да, это всего лишь сон». И в реальности твоя рука осталась на своем месте. Вот только проснись ты сейчас, вряд ли ты бы смог ей двигать. Призрачные боли, так это называется. Получив рану здесь, ты еще долго будешь чувствовать ее в реальности, может даже годами. Он взмахнул рукой, и меня подняло в воздух. Сейчас я оторву тебе все конечности одну за другой ты ответишь за все унижения, причиненные мне твоей семьей. А потом я доберусь и до твоей тети, дяди, родителей. Я уничтожу всю семью Никерс». И тут я увидел, как за спиной советника появилась деревянная дверь со светящейся табличкой «Выход». Дверь беззвучно отворилась, и из нее вышел мой дядя. «Эй, ты, а ну поставь парня на место!» «Что?» – резко обернулся Митис. «Ты еще кто такой?» «Один из представителей семьи Никерс», – осклабился Константин. «Ты же хотел добраться до всех. Я тут невольно подслушал твою речь. Очень патетично, безвкусно, но подкупает эмоциональностью». Митис окончательно растерялся. «Ты о чем, парень?» «Да уж, выглядел дядя помоложе меня, так что я понимал Митиса». Было действительно сложно воспринимать нежданного гостя всерьез. «Я говорю, мальчика поставь, откуда взял!» Уже суровее сказал мой дядя. «И руку вертай взад! Я забыла о боли и удивленно вытаращил на него глаза. «Ох, у вас же туго с юмором!» Хлопнул себя полбу Константин. «На место руку, говорю, верни!» «Ай, ладно, пока до тебя дойдет!» Дядя сделал какой-то хитрый жест и боль в плече неожиданно прошла, словно ее и не было. Я тут же оказался на земле, а рука вернулась на свое законное место. Митис что-то прошептал себе под нос, сделал несколько жестов пальцами и победно посмотрел на Константина, но по мере ожидания его лицо все больше вытягивалось, словно от обиды. «Сжечь меня решил!» Понимающе улыбнулся Константин. «Со мной не выйдет! Смотри, как надо!» Он сделал очередной жест и рука Митиса вдруг загорела синим пламенем. Советник запрыгал на месте, пытаясь сбить огонь, и мгновенно перестав выглядеть таким уж могущественным и страшным. «Не получится», — насмешливо сказал дядя. «Это особое пламя». «Да кто ты такой?» — в ужасе вскричал Митис. «Ты тут говорил, что изучал старинные книги? Так вот, я их писал». Митис застыл, похоже, забыв на время о пламени. «В детстве», — продолжил дядя, — «когда еще толком ни в чем не разбирался?» «Я тут наблюдал за тем, как вы развлекаетесь с моим племянником». «Как ты там сказал? Оторву все конечности, и ты будешь чувствовать боль годами». «Неплохая идея. Только я сделаю кое-что более интересное». Константин щелкнул пальцами, и огонь пополз вверх по руке Митиса, по плечам, туловищу и быстро охватил все тело. Ты проснешься и будешь чувствовать огонь на своей коже каждый раз, когда плохо подумаешь о великом Доминикерс. Любое некорректное высказывание, мысли, намерение, связанное с нашей семьей, вызовет жуткую боль». «Это невозможно!» – закричал советник. «Ох, не закончил ты еще обучение!» – насмешливо сказал Константин. «Исчезни!» Митис мгновенно испарился, словно его и не было. «Ну что, мелкий, не справляешься ты?» Осуждающий покачал головой дядя. «Я не хранитель, я только учусь», – устало улыбнулся я. «Хорошо, что ты вовремя появился. Не хотелось бы потерять все конечности, даже если это произойдет только в Австралии. Почему-то только сейчас я обратил внимание, что с самого начала нашего знакомства я всегда обращался к Константину на «ты», несмотря на его возраст и только что продемонстрированное могущество». «Воспринимать дядю в качестве наставника я все еще не мог». «Не думай, что заполучил личного телохранителя», жестко сказал дядя, мигом стерев улыбку с моего лица. «Это первый и последний раз, когда я тебе помогаю. И скажи спасибо Мирону, что он вызвал меня сюда, пойдя наперекор правилам». Ого, вот уж чего не ожидал. Значит, несмотря на все разговоры о правилах, он все же вновь помог мне. Хороший он все-таки мужик. Даже несмотря на все свои заскоки. «Я понимаю», – понуро сказал я. Дядя подошел ко мне и внимательно посмотрел в глаза. «Что-то я не верю в твою сознательность. Пожалуй, я поторопился с лечением». «Это в каком смысле?» А переспросил я. Дядя ткнул меня пальцем в плечо. Я с ужасом увидел, как моя рука вновь отделяется от тела. Боли, правда, в этот раз не было. Но ощущать, что у тебя вдруг пропала рука – тоже удовольствие сомнительное. «От боли я тебя избавил», – спокойно сказал Константин. «А вот, вернувшись в свое тело, рукой ты не сможешь двигать еще несколько часов. Считай, что это для твоего же блага. В следующий раз трижды подумаешь, прежде чем устраивать бои в Австралии и проигрывать». В этот момент он почему-то сильно напомнил мне Вильхиора с его замашками. «Ладно, заслужил», – поспешно сказал я, пока он не оторвал мне еще что-нибудь ценное. «Ну, я пойду». «Иди, еще увидимся, племянничек». Дядя сделал шаг назад в появившуюся за его спиной дверь и исчез. А я поторопился обратно в свое тело.